Нас было много на челне, ины парус напрягали, другие дружно упирали в глубь м о щ н ы й в е с л л В тишине на руль с к л о н я с ь наш кормщик умный, в молчании правил грузный челн, а я беспечный веры пол.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 мою и ризу влажную мою сушу на солнце под с к а л о ю